Глава 49. Я моргнула, чувствуя, что у меня ком застрял в горле. Стало тяжело дышать и сносить взгляд Гарри. А еще возникло стойкое ощущение, что он все знает о моем прошлом. Интересно, что же Гарри скрывает? Почему выгораживает меня каждый раз и подсказывает, что делать, если вдруг память вернется? Я не знала ответов на эти вопросы, но спрашивать ничего нельзя. Дракон уже попыхивал злостью. «Не хватает, чтобы начал попыхивать огнем. Пора мне заняться делом и сделать вид, что ничего не произошло». «Раз мы все выяснили», — вкратчиво заметила я, «может, мы с Ритой продолжим работать?» «Это будет самое лучшее», — подтвердил Гарри. «Но для начала не мешает выделить вам стол. Пойдемте». Он пошел в конец ряда столов в сторону лестницы. Я засеменила следом, вглядываясь в каждый стол. «Который станет моим? Хотя это не важно, за каждым сидел один из сотрудников отдела. Мы дошли до конца ряда, так и не задержавшись ни у одного стола. До лестницы осталось несколько метров». Гарри вынул волшебную палочку, взмахнул ею и ткнул в свободное место. Тут же на нем появился письменный стол, такой же, как у всех, только свитков и книг на нем не было. Гусиные перья, чернильница, подсвечник с горящими свечами и даже чашка с чаем. О, последнее очень неожиданно, совсем как в неволшебных офисах. На каждом рабочем месте можно обнаружить чашку с чаем. В накопителе для документов лежало несколько чистых свитков для записей. Песочные часы. Странного вида предмет, который, судя по всему, был календарем – Только на нем не было разбиения на недели и месяца. Нумерация велась с начала года до конца, а в году насчитывалось тысяча дней. «А что, выходных нет?» — первое, что я ляпнула, глядя на бесконечный ряд чисел на календаре. «Нет ни субботы, ни воскресенья. Выходные даются по согласованию с руководством». «Ага, то есть с ним непосредственно». Чует моя чуйка, что пахать мне тут денно и ночно, без выходных и праздничных. И как часто их можно согласовывать? Упавшим голосом спросила я. Хоть каждый день. Если вижу, что отдых необходим, то назначаю несколько выходных дней. При моральном истощении и профессиональном выгорании вообще могу дать пару лет отдыха. О, -о, -о! воскликнула я от неожиданности, но тут же замолчала. — Не думал я, что вы так легко справитесь с заданием, — заговорил Гарри, перепрыгнув на тему обнаруженных червей. Он выразился с таким скептицизмом относительно моих способностей, будто я по умолчанию должна была быть глупенькой мышкой, которую не видно и не слышно. — Нельзя, чтобы о ваших удачах узнали магистры. — Отчего же? — сделала я слабую попытку выяснить хоть что-то. — От того же, что тогда вас могут лишить магии. «Выкачают энергию, как это было с вашим другом из отдела безопасности». Я замерла в ужасе, вспомнив, что было с Крисом. «Но магистры рано или поздно все равно все узнают», — вкратчиво заметила я. «Ведь я согласилась на сотрудничество. Чиновники сказали, что будут давать задания для изучения моих способностей и возможности их применения». «Очень неосмотрительно было с вашей стороны согласиться на сотрудничество», — заметил Гарри. Иначе они не освободили бы Криса, — взметнулась я в негодовании. Гарри смерил меня мрачным взглядом. Я задействовал все свои связи, чтобы добиться для вас отсрочки, магна Сотрудничество откладывается. Иначе вы прекратите существовать как личность и станете донором энергии. Из вас выкачают всю магию, а с ней жизнь. Ведь маги и магны, умеющие использовать силу иных миров, большая редкость, Так что мне пришлось донести до сведения чиновников, что вы после испытания, устроенного ими, настолько ослабли, что я еле доволок вас до дома. Я заверил их, что вы слишком слабы, чтобы сотрудничать. Поэтому, магна Кэти, рекомендую не демонстрировать свои способности. Это чревато последствиями». Я задумчиво смотрела на него, впитывая каждое слово. «Почему вы мне помогаете, Маггари? Не сдержалась я. Вместо ответа он покачал головой и посмотрел в зал, ища кого-то взглядом. Всем своим видом он дал понять, что разговор принял нежелательный оборот, и откровений больше не будет. «Рита, подойдите к нам, пожалуйста», — велел Гарри, поманив ее рукой. Она стояла далековато, так что вряд ли услышала, но жесты ценила верно. Девушка поспешно приблизилась и замерла в ожидании дальнейших указаний. Помогите, пожалуйста, Магни завершить задание. А после научите работать с каталогом. Она будет нашим архиватором. — Да вы что? — ахнула Рита, всплеснув руками. — Она без подсказок сумела сама все узнать у силы ветра. Жаль тратить такие способности в архиве. Я впервые вижу, чтобы стажер совладал с заданием на таком высоком профессиональном уровне. Гарри резко развернулся к ней и глянул так, что чуть не убил взглядом. Девушка настолько стушевалась, что едва не сбежала, лишь бы быть подальше от Гарри. «Рекомендую вам, Магнорита, медленно и очень отчетливо начал Гарри, — «держать при себе свои выводы и строго следовать моим указаниям». Посчитав разговор оконченным, Гарри прошел к своему столу чеканя шаг, громко громыхнул стулом и сел, углубившись в работу. Только сейчас я осознала, что он поставил мой стол через проход от своего. Так проще наблюдать за мной? Ответ очевиден. Теперь мой стол, так же, как стол Гарри, замыкал ряд. Или возглавлял. Я решила остановиться на второй формулировке. Зато перед глазами был весь отдел, как на ладони. Минусом было то, что все коллеги находились спиной ко мне. Глядя Гарри вслед, Рита громко сглотнула. развернулась и испуганно посмотрела на меня. «Что с тобой не так?» и она, изучающе, уставилась на меня. «Я так поняла, что придется отделаться полуправдой, чтобы показать, что я откровенна, иначе коллектив не примет меня, посчитав белой вороной. Скрытных людей не сильно любят». «Не знаю, что не так», — тут я была честна, а после перешла к запланированной полуправде. Пару дней назад проснулась и поняла, что ничего не помню. потеряла память. «Совсем ничего не помнишь?» сочувственно ахнула девушка. «Совсем?» кивнула. Познакомилась с несколькими девушками, с которыми и живу в одном доме, а они попросили Гарри помочь мне. Вот он и помогает. «Вот оно что!» понимающе закивала Рита. «Бедняжечка!» А после заговорщически добавила. «Посмотрим, чем тебе можно помочь». Я не стала допытываться, что она имела в виду, а также не стала сообщать, что мне запрещено вспоминать прошлое под страхом смерти. Ведь одно из сильных чувств человека — любопытство. Вот оно и гложет меня изнутри, подпихивая к познанию прошлого. А как избежать неприятностей, Гарри уже подсказал. Достаточно продолжать и делать вид, что я ничего не помню. Рита жестом велела мне сесть. Села. «Бери пергамент и записывай исследование». «Пергамент-то я взяла». но забуксовала при желании записать исследование. «Ты поможешь составить отчет?» Я с надеждой глянула на Риту. «Да, конечно». Она была добра. Пиши в свободной форме обо всем, что происходило. Получила задание узнать по поводу землетрясений в городе Тыжа. Приняла решение исследовать проблему с помощью силы ветра. Направила запрос в отдел легализации. Получила разрешение. Вошла в комнату силы ветра. А дальше пиши все, что происходило. Я не знаю, как ты добилась результата, но знаю одно. Новички не способны вот так сходу узнать все и сразу. Так что пиши то, что было. Как напишешь, позовешь меня. Она пошла к глобусу и уставилась на него. Я догадалась, что она ищет город тыж, чтобы посмотреть, не полег ли он в руинах от постоянных землетрясений. Я же принялась строчить рапорт. Закончив, проверила. Все правильно». Подняла руку вверх, привлекая внимание Риты. Она тут же подошла ко мне. «Закончила? Молодец! Подложи под документ разрешение от отдела легализации». Я так и сделала, и она продолжила. «Сверни все это». «Да не сгибай, а трубочкой». «Вот так, да». Я поспешно распрямила согнутую мной пополам бумагу и свернула, а Рита завершила. «Перевяжи ленточкой». Я так и сделала. «Все правильно?» Я потрясла аккуратно свернутой трубочкой с ленточкой. — Правильно, понесли в архив. Долго идти не пришлось. Мы остановились у полупустой полки со свитками и положили на нее мой доклад. — И все? — уточнила я. — Почти. Запоминай. На полке литера К, а ряд шестой. Надо записать. — Так как архиватор отныне ты, то и записывать тебе. Мы вернулись к моему столу. На карточке записали местонахождение свитка. Потом я написала отчет в отдел по работе с магическими животными. Этот отдел должен был заняться отселением червей в безлюдные земли. Город Ты же был спасен. Потом Рита научила меня, как ориентироваться в архиве и как заносить данные в каталог. По требованию я должна была в сжатые сроки отыскать необходимый свиток или книгу. Сложностей в этом я не видела, так что все было ясно и понятно. Рабочий день подошел к концу. Ты идешь домой? Рита махнула мне, приглашая пойти с ней. Но тут Гарри встал из-за стола и ответил ей вместо меня. «Идите, Магна Рита, а Магна Кэти должна будет остаться». «Ну вот, все уйдут, а я должна торчать с ним в опустевшем отделе». Аж зубами скрипнула от возмущения, но промолчала. «Ничего хорошего, такая задержка на работе, мне не обещала».